Зэйн хмурится и вглядывается мне в глаза, словно хочет увидеть там нечто до безумия интересное. Не понимаю его поведения, пока он не спрашивает, откуда ты знаешь, что там спальня? Упс, этот вопрос застаёт меня врасплох. Щеки моментально начинают гореть, чувствую себя школьницей перед учителем. А домашка-то не сделана. И что я должна сказать? Вот черт!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 Вот они, волшебные пилюли Лейзенберга. Их не было. Но я даже не думала, что старик врет. Ведь у меня нет силы Лекса, ее эмоциональности. Да и шрамы от аварии никуда не делись. Да, они затянулись, но... Могла бы и догадаться. Так это и есть причина, почему я еще на базе, а не за ее пределами. Неужели я снова надумала себе больше, чем было необходимо? Но мне, на всякий случай переспрашиваю.